45. Даётся возможность познать действительные ценности жизни, отличных от вещей, не имеющих никакой цены. Их основным признаком будет их абсолютная значимость и нужность. Например, спокойствие или наблюдательность, в какой бы мере они ни накапливались, каждое приобретение будет нужным и ценным. Является той истинной собственностью, который ничто уж не сможет отнять. Так качество приобретаемое является накоплением реального богатства. Можно приобрести груды вещей или золота, но лучше и выгоднее быть признанным писателем или художником или композитором. Вещи превратятся в прах, золото останется на земле, но накопление духа с духом и прибудут. А когда придёт время И накопленные сокровища вспыхнут всеми огнями вкусит тогда человек полностью от всех трудов своих, которыми он трудился под солнцем, собирая истинные сокровища духа. Собирателем сокровищ, искателем жемчуга жизни можно назвать мудрого промышленника духа. Упорно, настойчиво и уверенно накапливающего вечные ценности, не приходящие в сокровищнице чаши своей. Радостный и увлекательный идёт этот процесс накоплений, когда, например, простая наблюдательность, явной и щедр обогащает сознанье. Простой и внимательный взгляд на лицо человека многое уже открывает, как бы двери познавания человеческой души открываются. Но и здесь нужно отрешение от себя. ибо уметь наблюдать и таскать повсюду с собой свое малое я с его жалобами, недовольствами и беспокойством совершенно невозможно. Радостно, самоотрешенно, в спокойствии полном раскрывается свойство орлиного глаза. Если невозможно что-то узнать о человеке больше того, что было известно, пристально и внимательно посмотрите на его лицо, как бы впервые, как бы со стороны, отмечая малейшие подробности. Но не надо об этом говорить людям. Люди не прощают наблюдательности, раскрывающей внутреннюю сущность. Мало людей, умеющих владеть собой настолько, чтобы их внутняя нея не отразилась во внешнем. Качество ваше это сокровище ваше. Возьмите качество спокойствия и равновесия. Что может сравниться с ними? когда накопленные сокровища огнями явно и победно сияют в груди. Можно отнять вещи, можно отнять тело, но кто же может отнять то, что принадлежит накоплением неприходящей бессмертной индивидуальности? Перед человеком стоит беспредельность, пребывая в которой на земле или в мирах, может он сокровища камня увеличивать новыми огнями бессмертия. Зная это всё, и умножаемый из духа, надо людей пожалеть. Ибо не знают ничего, ибо слепы и нуждаются хотя бы в искрках света, произучает Архат. Каждому надо дать что-то и посветить, если примут. Сокровища собираем не для себя, но для мира, ибо свет его миру светит. Архатом родиться нельзя, архатом надо стать. каждодневности, собирая кристаллы вечного огня, хранителем которого является чаша. Не устать, не переутомиться в делании, не потухнуть, но огонь священный, горящий в груди, бережно и заботливо принести чьей жизнь. Вот задача ученика. Тайна неугасимого пламени сердца в общении с иерархией заключается. Великое сердце носителю камня огонь свой надземный творящий даёт серебряной нить духа соединяет твердыни света и высшим огнём с сердцем к ней устремлённых познавшему явно радость накопление сокровищ будет дано и усилено востократ ибо радостью и в радости творится приобретение ценностей не приходящих получаем радости прижигают силы для нового углублённого познавания именно беспредельную сущность накапляемых качеств надо ощутить духом пульсацию жизни надо почуять в процессе умножения сил и радость победная огнём утверждаемым в сердце сияющим будет пылать сын мой радость ин путь восхождения Радость есть признак ступеней высших. Радость нахождений приодоления победы есть радость архата. Не о малом земном, но о высшем порадуемся высшей радости духа.